Глава 16. А что с формированием событий? Поздний вечер. Стук в дверь. Хозяин открывает. Разрешите предложить наши услуги. Мы выключаем ваш телевизор. Спасибо, мне это не надо. Подумайте, с дракой будет дороже. Все наши предыдущие рассуждения были направлены на то, чтобы выявить в себе какое-то негативное убеждение, которое тормозит вас на пути к вашим целям. А потом заменить его на другое убеждение, которое мы на данный момент времени считаем позитивным. Зачем нужна вся эта суета? Любителей что-то усовершенствовать в себе просто так, на всякий случай, имеется не так уж много. Поскольку внутренняя чистота и полное совершенство – это вещь хорошая, конечно, но требующая больших затрат времени. А ведь еще и кушать хочется, и любви, и секса, и денег, и квартиру, и машину, и еще бесконечно большое количество чего. Поэтому хотелось бы понимать, зачем нам нужно заниматься этим самым самосовершенствованием. Собственно, вся наша предыдущая работа над собой была вызвана сильным желанием достичь какой-то цели. Например, нет в вашей реальности любимого мужчины, а иметь его очень хочется. Жаловаться на жизнь надоело, не помогает. Нужно менять свое позиционирование из вечной жертвы в хозяина ситуации, видимо. Вот тут как раз пригодится все то, о чем мы рассказывали в предыдущих 15 главах. о замене внутренних установок. Это все вроде бы замечательно, но наше подсознание, да и разум вместе с ним, могут про себя недоумевать. С чего бы это наша хозяйка вдруг так хлопочет? К чему бы это? Может, просто на солнышке перегрелась А мы тут суетимся. Давай не будем спешить с исполнением ее требований. Сейчас она полежит, проспится и про все это забудет. и окажется, что мы напрасно хлопотали вместе с ней. Подобная ситуация внутри вас может возникнуть, если вы четко не объяснили себе самой, зачем вы производите все эти действия, и к чему они должны привести в итоге. Например, зачем вы слушаете настрой «Я магнит для денег»? Вы хотите стать магнитом? А зачем вам это нужно? Может, вы хотите увеличить свою зарплату? А на сколько? Может ее и как-нибудь попроще можно увеличить? И так далее. В общем, вам нужно обязательно замотивировать себя на внутренние изменения. Делается это просто. Вы объявляете, чего именно вы хотите достичь после изменения в себе какого-то ограничивающего убеждения. В методике разумного пути это называется сформулировать цель, к которой вы хотите прийти в результате всех усилий. А иначе без четкой цели ваше подсознание, похоже, само может тормозить нужные вам изменения. Есть ли отличие в формуле цели от позитивного утверждения? В чем отличие? Внешне формула цели и позитивное утверждение или аффирмация очень похожи, и некоторые авторы не различают их, наверное, это не совсем правильно. Позитивное утверждение всегда направлено на достижение каких-то изменений внутри вас, внутри вашего подсознания. Формула цели всегда направлена на достижение каких-то внешних и вполне конкретных результатов, которые можно оценить или проверить. Например, утверждение «я богатею с каждым днем», «деньги приходят ко мне легко и в огромном количестве», Является очевидным позитивным утверждением, направленным на изменение вашего отношения к деньгам. Но сколько денег вы можете получить в результате работы с этим утверждением, не знает никто, и вы в том числе. Возможно, это будут 10 рублей, которые придут к вам легко и в виде сотни десятикопеечных монет, то есть в огромном количестве. Вот ваше желание будет исполнено, а почему нет? Вы ведь не сказали, что огромное количество – это совсем не 10 рублей. Но тогда сразу возникает вопрос, который ваш разум никогда не решит самостоятельно. Огромное количество – это сколько в рублях будет? Если вы полный бомж, то для вас и 10 рублей – огромные деньги. А если вы обеспеченный человек, то эти 10 рублей вы и не заметите. Следовательно, утверждение «я легко зарабатываю 50 тысяч рублей в месяц» Это уже будет формула цели. Правда, здесь непонятно, с какого момента вы собираетесь зарабатывать эти деньги. Со следующего месяца? Года? тысячелетия Определитесь, пожалуйста, а то разум опять парализует в судорожных попытках понять, когда же вам нужно подать эти деньги. В общем, между позитивным утверждением и формулой цели есть очевидная разница. Но обе они являются тем, что наше подсознание воспримет как установку и приступит к ее исполнению. Правила формулировки цели Выше мы пришли к выводу, что правила формулировки того результата, к которому мы хотим прийти, несколько отличаются от правил формулировки новой установки. Рассмотрим их более подробно относительно целей, которые не имеют отношения к выполнению производственных планов, Там все делается немного по-другому. Мы будем рассматривать те цели, которые вы рассматриваете как свои личные. Хотя никто не мешает вам рассматривать производственные или бизнес-цели как свои личные и использовать для их достижения все приведенные ниже рекомендации. Первое. Необходимо сразу же заявлять конечный результат. Поскольку мы хотим, чтобы наше подсознание использовало все свои недюжинные возможности для помощи То необходимо сразу четко заявить, к чему мы хотим прийти в результате наших усилий Здесь очень важно не лукавить даже с самим собой Не вводить никаких условий или ограничений Ничего не подразумевать, как само собой разумеющееся Подсознание мыслит прямо, у него нет прошлого опыта и этого само собой разумеющегося То есть, если вам нужны деньги на автомобиль, то лучше сразу указывать автомобиль, а не деньги на него Кто знает, каким путем придет к вам желанная цель Выпускники наших базовых тренингов приводят сотни примеров, когда они получали желанную цель Минуя стадию покупки Или покупали, но за гораздо меньшие деньги Чем можно было себе представить Если вы хотите замуж, то так и указывайте Что вам нужен мужчина для построения семьи А не для любви или дружбы На эту роль неплохо подходит женатый И не собирающийся разводиться мужчина И так далее Второе Обязательно вводите важные для вас Граничные условия То есть, если вы хотите замуж и заявите себе жизни, что вы просто хотите замуж, то ваше желание может исполниться довольно быстро. Но потом вы обнаружите, что ваш избранник зарабатывает слишком мало, а вы думали, что он будет более обеспеченным. Это само собой подразумевалось. И ваша лодка любви стремительно пойдет ко дну, получив пробоину бытовых трудностей и так далее. Третье. Лучше, если заявленный вами результат будет находиться на грани ваших возможностей. Например, вы написали письмо, и теперь нужно его отправить. Для этого всего лишь нужно дойти до ближайшего почтового ящика. Цель вроде бы простая, не требующая особых усилий. И, невзирая на это, вы через месяц с удивлением или негодованием находите письмо у себя в кармане или в портфеле. Вы так его и не отправили, хотя никаких особых усилий не требовалось. Почему так произошло? Здесь можно вспомнить нашу модель хранения информации на нашем внутреннем складе в виде шаров. Если мы вяло сказали себе, завтра брошу письмо в ящик, то эта информация в виде маленького шарика попала в оперативный отдел и там закатилась куда-то в угол так, что ее никто больше не видел, пока вы не нашли письмо у себя в кармане. теперь представим себе ситуацию когда вы ставите перед собой цель которая вам почти не по зубам или требует полной концентрации и напряжения сил для ее достижения например сегодня вы получаете тридцать тысяч рублей в месяц а хотите гораздо больше и вы ставите себе цель через 6 месяцев я зарабатываю девяносто тысяч рублей в месяц а теперь представьте себе что начнется в вашем подсознании где вы заработаете эти деньги что для этого нужно, достойны ли вы их и так далее. Ситуация явно тревожная, она ведет к просыпанию отдела инстинктов, и оттуда в разум сразу же поступит команда «Куда ты лезешь? Кто тебе гарантирует, что не будет хуже сидеть на месте?» Нужно сказать, что большинство людей пугается неизвестного будущего и сразу же отказывается от своей мечты. но допустим, что вы, человек упертый и на происке инстинкта выживания, не поддаетесь, и продолжаете идти к цели, преодолевая внутреннее сопротивление, то есть вкладывая в эту формулу установку дополнительную порцию энергии. Значит, в оперативный отдел она поступает уже как большой заряженный шар, вынуждающий обращать на себя внимание. такой уже в угол не закатится, он сам кого хочешь туда закатит. Именно поэтому желанный результат должен превышать ваши текущие возможности. Иначе вы сами будете забывать дойти до того места, где его можно получить. А теперь представьте, как сложно жить очень богатым людям. Все, о чем мечтают миллиарды менее обеспеченных людей, для них достижимо. Даже не нужно напрягаться. А ведь им, то есть богатым, Тоже хочется куда-то идти, чего-то достигать, бороться, преодолевать. Жить, как буддийские монахи, в полном внутреннем спокойствии, они с детства не обучены. Поэтому, чтобы не ощущать пустоту жизни, они начинают придумывать для себя какие-то экстремальные развлечения, которые требуют приложения немалых сил, ума и всего остального. А это уже игры серьезные. которые в случае проигрыша иногда могут закончиться ссылкой на туманный остров или даже в места совсем холодные. Так тоже бывает. Четвертое. При формулировании цели лучше не ограничивать способы ее достижения. То есть вы можете, конечно, купить свою квартиру по рыночной цене, если вы не допускаете варианта, что вам повезет и сложится такой расклад, когда цена будет совсем не рыночной. Если так, то вы смело пишите. В течение двух лет я приобретаю себе прекрасную трехкомнатную квартиру с видом на тихий зеленый двор. А потом героически зарабатываете первый взнос на покупку квартиры в кредит. Это обычный способ мышления и вытекающих из него поступков. А возможен и другой вариант.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 Но они были позитивны и допускали, что существуют и лучшие варианты, и они их достойны. В итоге обстоятельства складывались так, что в обоих случаях они купили прекрасные трехкомнатные квартиры, в одном случае даже с полным комплектом отличной мебели. Понятно, что так бывает не у всех, а только у очень позитивных людей, но ведь вы уже поняли, как нехорошо копить в себе негатив, И уже начали использовать приемы седьмой главы. Значит, глупо упускать возможность пустить в свою жизнь чуточку чуда, ведь вы его уже достойны. А для этого при написании формулы цели вы не пишите, что вы покупаете квартиру, а чуть расширяете способы ее получения и пишете. В течение двух лет я въезжаю в свою прекрасную трехкомнатную квартиру с видом на тихий зеленый двор. Вы въезжаете, а купили вы ее, или получили по наследству, или вам ее подарили, вам это все равно Пятое В формуле цели пишите только то, что вам действительно нужно То есть для достижения чего вы готовы приложить свои силы Еще лучше, если при мысли о желанной цели вы чувствуете возбуждение и готовы идти к ней в любых условиях О чем это?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 Категорически рекомендуется ставить цели только по отношению к себе Вы уже многократно убедились, что цели типа «мой любимый смотрит только на меня» или «мой ребенок отлично учится в школе» не достигаются Больше того, если вы сильно упирались, то все получилось еще хуже Не повторяйте эту ошибку Вы можете загрузить установку только в свое подсознание и вынудить его помогать вам двигаться к цели Загрузить установку формулы цели в подсознание другого человека в принципе можно, но очень сложно. Это тема следующей главы. Поэтому лучше не тратить на это время, а работать со своими личными целями. Седьмое. При составлении формулы цели лучше использовать обороты речи, указывающие, что желаемое действие происходит сейчас. То есть не я вышла замуж за а «выхожу замуж за», не «я получил 100 тысяч рублей», а «я получаю 100 тысяч рублей» и так далее. Зачем лучше следовать этому правилу? Чтобы не сбивать с толку нашего внутреннего цензора. Он и так вынужден противостоять установкам из отдела инстинктов, которые убедительно советуют все бросить. А тут еще вы со своим «я вышла замуж за». Ну, вышла так вышла, чего еще нужно? Чего приставать, когда все уже произошло? Или уже требуется что-то другое? Развод, что ли? Не рановато ли? И так далее. Восьмое. Очень желательно при составлении формулы цели быть кратким по мере возможности и использовать только позитивные формулировки. Ученые давно установили, что подсознание очень плохо распознает частицу «не». Оно готово действовать и не понимает, что значит «не действовать». То есть, когда вы пишете, что у вас не болят зубы, то вы предлагаете подсознанию слишком широкий выбор способов достижения вашей цели. А самый простой и дающий гарантированный результат – это заменить больные, но живые зубы на протезы, что оно поможет сделать вам в кратчайшие сроки. Но ведь вы хотели совсем другого, так и пишите тогда, чего именно вы хотите. Все эти вопросы подробно рассмотрены в наших книгах. Почитайте их, и вы научитесь правильно работать с вашими целями, то есть идти к ним на волне удачи. А мы пока пойдем дальше. Кто и как помогает реализовывать цели? Мы прописали, какими должны быть требования к формуле цели, чтобы она была реализована как можно быстрее. Нам ведь всегда хочется побыстрее, не так ли? Конечно, главным управителем нашего тела является наш разум. Именно он рассматривает заявленную нами, то есть им же цель. Он же оценивает ее достижимость и принимает решение о том, нужна ли она нам. И он же отправляет ее в подсознание, снабдив энергетической меткой. Если цель признана важной, то метка будет мощная. Если цель так себе, то и метка будет такой же. Можно ли усилить метку, если цель никак не признается важной? Можно, конечно. Здесь годится все то, о чем мы рассказывали для новых установок. То есть, если формулу цели вводить в себя в состояние сильного позитивного возбуждения, позитив 4, 5, то вероятность того, что она реализуется, значительно повышается. Например, у нас в центре позитивной психологии «Разумный путь» Проводятся специальные тренинги, где мы сочетаем работу с целями, с дыхательными практиками, увеличивающими энергетику тела. Смотрите на www.sviash.ru Поэтому многие цели, которые перед этим зависали на года, реализовывались прямо в ходе тренинга. Например, возвращались старые долги, выплачивались задержанные бонусы, продавались зависшие квартиры и так далее. Понятно, что это происходило не у всех. Но такие микрочудеса имеют место на каждом таком тренинге. Как это происходит? Точно этого никто не знает, но можно предположить, что происходит примерно следующее. Когда мы четко формулируем желанный результат и подтверждаем его соответствующими усилиями, то наше подсознание принимает эту формулу, установку к исполнению, и начинает искать ресурсы. Где хранится формула цели? Скорее всего, прямо в оперативном отделе, поскольку цель должна быть достигнута как можно быстрее. А если ее отправить на хранение и вызывать по мере надобности, то очередь до нее может и не дойти. Скорее всего, наш оперативный отдел хранит в себе те дела, которые нам нужно обязательно сделать. Если их слишком много, то часть из них отправляется в хранилище данных на хранение, это называется забыть. Если мы четко сформулировали свою цель и не забываем напоминать о ней себе же каждый день, то у нее не будет возможности куда-то провалиться. Именно для этого служат разного рода карты сокровищ и другие напоминалки о том, чего мы хотим достигнуть. А раз она хранится в оперативном отделе, то подсознание будет стремиться ее реализовывать. Для этого оно использует ряд своих функций и возможностей. Например, мы уже знаем о существовании второй функции. Вторая функция – четкое выполнение тех установок, которые человек получил извне или сформулировал сам в течение своей жизни. Как раз она отвечает за исполнение наших желаний. Значит, подсознание начинает искать пути достижения нашей цели. Например, оно может обратить наше внимание на те возможности, которые раньше проходили мимо нашего сознания, и вы вдруг обнаружите, что давно могли увеличить свои доходы, но были увлечены другими делами и не видели этих возможностей, а тут вдруг увидели. Если эти возможности зависят не только от вас, то ваше подсознание, используя четвертую функцию, просканирует возможности других людей и найдет того, кто может помочь вам на пути к вашим целям. И договорится с подсознанием другого человека, что он тоже обратит на вас внимание или поможет с реализацией ваших целей. Так бывает довольно часто. Когда вы просто ищете любимого без понимания того, кто может вас устроить, то все время появляется не то. А вот когда вы выявили основные черты вашего избранника, то он появляется довольно быстро. Ваше подсознание получило вашу наводку и довольно быстро вычислило того человека, который отвечает вашему запросу. Тогда может получиться, что на вас вдруг обращает внимание мужчина. который давно знал вас, но никогда не принимал всерьез. А тут вдруг его пробивает на любовь. Но любовь не очень страстную, а сдержанную, осознанную. Или вам нужен партнер по бизнесу, либо новое место работы, но вы не знаете, где ее искать. Если вы четко сформулируете, чего вы хотите получить, и уберете все сомнения, то ваше подсознание использует все свои сверхвозможности для решения вашей задачи. Оно организует встречу с нужным вам человеком. А дальше уже ваше дело – открыть рот и поведать о своих потребностях. Если же вы промолчите, то это будет ваш выбор не воспользоваться той возможностью, что организовало вам ваше же подсознание. Оно за вас разговаривать не будет. Может и хотела бы, но это функция разума. Еще, конечно, подсознание может получить помощь от полюса силы, который обладает очень большими возможностями и может привлечь к решению вашей задачи вполне серьезные ресурсы. Но это опять же могут быть только люди, которые решат, что вам нужно помочь в реализации ваших целей. Хотя некоторое время назад они не знали о вас и совершенно не думали о помощи вам. А тут их вдруг пробивает, а пробивает как раз полюс силы. Примерно так формируются все события нашей жизни, к которым мы осознанно стремимся. Пользуйтесь ими грамотно, пожалуйста. Если не получается сделать это самостоятельно, заходите к нам на третий базовый тренинг «Как формировать события» из цепочки тренингов «Ступени в разумный мир». Подробности на www.sviash.ru Или воспользуйтесь помощью программы «Матрица успеха». Она тоже неплохо закладывает формулу цели в подсознание. А мы пока подведем очередные итоги. Итоги. Первое. Существует позитивная установка и формула цели. Они немного отличаются одна от другой. Второе. Позитивное утверждение всегда направлено на достижение каких-то изменений внутри вас, Внутри вашего подсознания формула цели всегда направлена на достижение каких-то внешних и вполне конкретных результатов, которые можно оценить или проверить Третье При формулировке цели необходимо соблюдать следующие требования Необходимо сразу же заявлять конечный результат Обязательно вводите важные для вас граничные условия Лучше, если заявленный вами результат будет находиться на грани ваших возможностей. При формулировании цели лучше не ограничивать способы ее достижения. В формуле цели пишите только то, что вам действительно нужно. Категорически рекомендуется ставить цели только по отношению к себе. При составлении формулы цели лучше использовать обороты речи, указывающие, что желаемое действие происходит сейчас. Очень желательно при составлении формулы цели быть кратким по мере возможности и использовать только позитивные формулировки. Четвертое. Формула цели загружается в оперативный отдел и находится там до достижения цели. Конечно, нужно постоянно добавлять к ней энергетический заряд, чтобы ее не отправили на внутренний склад. Пятое. Подсознание поможет вам увидеть новые возможности и, возможно, организует встречу с нужными людьми. А дальше действовать должны уже вы сами. Тренируемся жить. Задание для самостоятельной работы. Первое. Запишите на отдельном листке все те цели, которые вы хотели бы достичь. При составлении формулы цели соблюдайте те требования, которые приведены выше. Дополняйте этот список по мере появления новых целей. Второе. Проранжируйте свои цели по уровню важности для вас. Выберите три-пять самых важных. Составьте для них карту сокровищ, коллаж где все они будут представлены какими-то изображениями. Это ваша напоминалка. Сделайте так, чтобы она была у вас перед глазами каждый день. Третье. Постройте план достижения к вашим целям так, чтобы каждый день вы делали хоть что-то на пути к цели. Вы можете воспользоваться рекомендациями из книги «Разумный мир. Как жить без лишних переживаний» либо компьютерной программой «Система эффект». Там имеется блок, связанный с планированием ближних и дальних целей – www.effect.sviash.ru. А дальше нужно работать, к сожалению, головой, руками, ногами, языком. Без этого ничего не формируется. Четвертое. По мере реализации цели выбирайте из списка самые важные для вас новые цели и работайте с ними по пунктам 2 и 3.